Глава двадцать первая. Зал совета на этот раз был полон. Пришли все нынешние его члены, в том числе и те, кто откровенно не любил тут находиться. Все стулья за большим круглым столом были заняты. Сидящие за ним люди и нелюди слушали выступление странноватого мужчины в необычном головном уборе, который, если смотреть на него спереди, выглядел как квадрат. Сразу четыре медиатора сказали, что новый портал будет из крупных. Возможно, открытый мир. Об этом же говорит и большая часть сильнейших оракулов. Если их предположения подтвердятся... Существует вероятность новой войны гильдий. Глава гильдии Священного квадрата. Перечисляя факты, он смотрел на реакцию окружающих членов Совета. На лицах людей виднелась сосредоточенная мрачность, у Ноа Эд, как обычно, ничего нельзя было прочитать, а обезьяны скалили в агрессивной манере зубы, что означало сильное беспокойство. Более того, мы считаем, что впервые в новом мире среднего круга Появится очевидное влияние одной из божественных сущностей, а это дополнительный риск начала Большой войны. Его заявление встретило всеобщее молчание. Главы сильнейших гильдий думали каждый о своем. Практически все из них в том или ином формате участвовали в предыдущих войнах, и это оставило глубокий след на большинстве. «А что насчет активировавшего ядро? Известно, кто это?» подала вдруг голос рыжеволосая девушка с огненным нимбом над головой. Этот вопрос словно снял оцепенение с сидящих вокруг. Молодой глава защитного порядка внешне казался спокойным, но его руки, на которых поблескивали магические кольца, сжались в кулаки, что говорило о многом. «В сущности, какая разница?» Неожиданно для всех с усмешкой в голосе вмешался в разговор парень, облаченный в белые одеяния и сильнейший медиатор города. «Он не пришел в храм, значит, собрать все достижения еще не успел». «Впервые я согласен с раздором», — подал голос глава Занофикаров. Старик все так же кутался в свой длинный плащ, и такое ощущение постоянно мерз. «Сейчас куда важнее договориться по новым вратам. Что, если это действительно целый мир?» «Гильдия Керк не будет отказываться от изучения нового портала», — скорее прорычал, чем сказал один из гильдмастеров обезьян. «Это общее желание всех находящихся здесь шарх...» — сказала изящная девушка в традиционном шелковом азиатском платье. — Сейчас нам скорее нужно как-то обозначить линии разграничения, чтобы не пересекаться друг с другом. — Вот уж гильдия создателей путей не будет поступаться со собственной выгодой из-за вашего решения, — сказал мужчина средних лет, облаченный в тяжелые искажающие доспехи черного цвета. — И потому вы будете первые, кого мы сомнем, — спокойно заявил другой мужчина с неестественно белой кожей и горящими алым огнем глазами. Со стороны он напоминал самого настоящего вампира. «Уж точно ублюдкам-ренегатам мы не проиграем!» Тут же вспыхнул рыцарь и рявкнул на ухмыляющегося упыря. «Главы, прошу успокоиться. Зал Совета и Храм Лабиринта — не место для выяснения отношений», — попытался урезонить всех лидер Священного Квадрата. «Мы потратили огромное количество ресурсов на поддержание 101-х врат», и как минимум наши гильдии должны получить приоритет при распределении заданий и изучении новых врат». «Я против», — тут же покачала головой девушка с огненным нимбом. «Согласен с уважаемой ресницей», — присоединился к ней глава защитного порядка, все еще сжимающий руки в кулаки. «Похоже, война все-таки неизбежна», — вдруг резюмировал все так же улыбающийся раздор. «Это будет интересно», — Мы с Медведем шли по улицам города, уходя все глубже во внешний пояс. Резиденция, где находилась моя комната, располагалась вблизи от среднего круга, а шеф устроил себе укрытие где-то на самом краю города. «И о чём же ты хотел со мной поговорить?» — спросил я, когда мы в молчании прошли пару кварталов. «Лучше, чтобы ты вначале поговорил с шефом. Тогда мои слова станут более наглядными», — мотнул головой мужчина. «Но нет так нет. Посмотрим, что я там увижу». Самого шефа я хоть и опасался, но уже куда меньше, чем это было изначально. Да, случай с тренером был показателен, но сейчас, имея 20-й уровень, очень неплохие навыки и развитие, я уже не был так беспомощен. Да и клан Гала в качестве поддержки далеко не то, что можно просто так списать со счетов. Глянем, тем более, что я все равно уже не могу ничего изменить. Наконец, спустя почти полчаса быстрого шага, мы добрались до нужного места. Самая обычная таверна, чем-то похожее на тот же длинный очаг, только с верхними этажами гостиницами. Обычно в таких жили одиночки и группы, не принадлежащие каким-то сообществам. Медведь провел меня в отдельный небольшой зал, который использовался бывшими мирными в качестве места общего сбора. По крайней мере, внутри я увидел много именованных, которых знал по первому порталу. Точнее, часть из них. Многие тут были, как я понимаю, из тех, кто присоединился к мирным уже после меня. Сам шеф расположился за одним из дальних столов. Он сидел за ним один, при этом выглядел предводитель, прямо скажем, не очень. Даже с такого расстояния я заметил его неестественную бледность, сильную худобу и странный взгляд. Вокруг его глаз залегли темные круги, из-за чего он казался мне сейчас каким-то безумцем. А еще я неожиданно для себя осознал, что он, в отличие от меня, не так уж и вырос по уровню. Десятый, может, одиннадцатый уровень, не больше. «Ну и сдал же ты, шеф!» — мысленно сказал я, подходя ближе и усаживаясь с ним за стол. Я успел заметить, что другие мирные даже не смели смотреть на своего предводителя. Лишь только медведь как-то буднично и демонстративно спокойно уселся рядом за тот же стол. «Привет, край!» — шеф поднял на меня полубезумный взгляд. «Не думаю, что ты рад меня видеть!» «Точно!» — сухо ответил ему, на что впервые с момента, как я появился в зале, лидер усмехнулся, продемонстрировав хоть какую-то эмоцию. «Знаешь, мне кажется, между нами произошло недопонимание. Еще там, в Первом мире», — продолжил он говорить, — «всему виной тренер. Он был слишком нетерпеливым, импульсивным и где-то крайне глупым. Медведь не даст соврать, я просто попросил этого идиота проследить за тобой, исключительно для безопасности нашего лагеря. Ты же помнишь, как непросто там было?» Медведь лишь кивнул, как бы подтверждая слова шефа. Я предпочел промолчать дожидаясь, когда уже перейдут к делу. Перед моим мысленным взором стоял труп тренера. Точнее, то, во что превратилось его тело. Отвратительная смерть. «Край! Хочу предложить тебе мир. Поступки идиота тренера не причина для вражды, тем более, что он за это уже заплатил сполна. Попав в город лабиринта, я забыл о вашем существовании. И если бы не сегодняшняя встреча, не помнил бы вовсе». Постарался ответить как можно нейтральнее, отчасти говоря правду. Но вот слов самого тренера, а также того, как шеф умело манипулировал людьми, я не забыл. За время, пока я его не видел, это ощущение еще больше усилилось. Как только он начал говорить, мне с большим трудом удавалось сохранить ясность мыслей. Это было совсем не похоже на то, что делала та же Мацуна, куда мягче и незаметнее. Но, несомненно, шеф обладал какой-то способностью, влияющей на людей. И даже с моим количеством духа до конца этот эффект я так и не смог заблокировать. А это значит, что этот навык куда выше по силе, чем врожденные способности Ноа Эд. И он ими располагал еще в самом начале. Какой-то вариант компенсации лабиринта? Может быть. Отлично. Между тем сказал шеф, поняв мой ответ по-своему. У мирных и без того хватает недоброжелателей в городе, чтобы плодить их на ровном месте. Край, я хотел бы извиниться и перед Майс кнопкой. Ты не видел их? «Ага, а Май он точно уже знает и наверняка сейчас таким способом проверяет. Смогли выследить меня в клане Гала, значит, выяснили и то, где Май. А вот с кнопкой что-то мне подсказывает сейчас, что именно ради этого вопроса все и затевалось. Шефу все еще она была для чего-то нужна. Май вы наверняка и сами нашли, раз сумели разыскать меня. А вот где кнопка, я понятия не имею». Пускай с девочкой я уже не был связан, помогать этому больному ублюдку в поисках я не собирался. Что ж, понятно. Шеф полностью подтвердил мои мысли, не став уточнять о май. Послушай, Край, у меня к тебе есть предложение, раз уж мы выяснили, кто виноват в том, что произошло в начальном городе. Шеф откинулся на спинку стула, как бы пытаясь окинуть взглядом весь зал. Мне показалось, что напор очарования ещё больше усилился. Хотелось слушать голос шефа. Узнать, что же он хочет сказать. Противостоять этому воздействию было действительно непросто. Применяет свою способность. Я слушаю. Невероятным усилием воли мне удалось сохранить внутреннюю концентрацию. Предлагаю тебе присоединиться к нам. Знаю, что ты уже работаешь с кланом Гала. Надежная и сильная гильдия, да, но... Они же последователи лабиринта. А лабиринт это что? Риторический вопрос. Я не собирался на него отвечать, притворяясь, что нахожусь под воздействием способности шефа. Тот же действительно продолжил. «Система лабиринт закинула нас в этот сумасшедший мир, вырвала из дома, заставив сражаться с монстрами, друг с другом, собирать энергию жизни. Для чего? Ты задумывался об этом, Край? Для чего этой адской машине энергия жизни и всяческое поощрение желания ее собирать, тратить, Глаза шефа сверкнули яростью и безумием. «А эти способности? Почему, даруя нам силы, лабиринт так сильно их ограничивает? Загоняет нас в рамки профессии, усиливает, но при этом не дает развиваться? Молчишь, потому что не знаешь? И никто не знает. Что если эта система — просто тюрьма? Удобный конвейер по сбору энергии, а мы — всего лишь рабы лабиринта? неспособные убежать, неспособные стать настолько сильными, чтобы начать угрожать системе, неспособные даже сказать «нет», потому что, оставаясь на месте и не выходя в порталы, мы все обречены на смерть. Шеф все больше распалялся. Он не кричал, но из-за накатившей на него ярости слова звучали экспрессивно, а сам он буквально источал безумие. «И подумай еще вот о чем». «Никто из лучших и сильнейших именованных, выполнивших главное задание и поднявшихся в последнюю комнату главного храма, так и не вернулся, потому что лабиринту не нужны сильные, ему нужны послушные». Лидер мирных замолчал. Он словно успокаивал себя сейчас, возвращая внешнее и внутреннее спокойствие. «Присоединяйся ко мне, край. Все вместе мы можем попытаться найти выход». Не может быть, чтобы его не было. И скажу тебе честно, у меня есть кое-какие наработки, которые уже сейчас, можно сказать, готовы дать некоторую свободу». Я посмотрел на шефа. Он действительно верил в то, что говорил. И во многом его слова звучали даже логично. Не везде я с ним был согласен, но что-то в сказанном им определенно было. А вот то, что он использовал на мне свой дар или способность убеждения в купе с прошлыми поступками — Говорила лучше всяких слов. Верить шефу — это как доверить душу дьяволу. Глупо, до да идиотизма. Я подумаю Все, что мог на это сказать. Соглашаться даже не собирался. Пока пусть считают, что я в раздумьях. Это все, что могу сказать сейчас. Понимаю. Слишком многое нужно обдумать. Мы с мирными будем всегда здесь. Обращайся в любое время. И да, край. Я рад, что мы разрешили с тобой все недоразумения. «Ага, как же», — мысленно хмыкнул я. «Уверен, что он не прочь избавиться от меня. Просто не хочет привлекать лишнего внимания. Да и справиться со мной так же легко, как с тренером, у него сейчас не получится. И он это знает». «Да, взаимно. Если на этом все, то мне пора возвращаться в гильдию», — вслух сказал я, поднимаясь. «Всего доброго». «Понимаю, что тебе тяжело поверить мне, край». «Но ты все-таки обдумай мои слова и то, что я рассказал», — напоследок сказал мне шеф. Наружу я вышел в сопровождении медведя. Он все так же был хмур и немногословен. Понять, что он думает, я не мог, как и считать его эмоции. «Ты, кажется, хотел поговорить со мной о чем-то?» — спросил я, когда мы вышли под солнце. «Пройдемся», — только сказал он и двинулся вперед по дороге, ведущей прочь от таверны, где находились мирные и их лидер, шеф. Когда мы отошли достаточно далеко, медведь словно очнулся от раздумий и начал говорить. Его не интересовало мое мнение, он ничего не спрашивал, лишь перечислял детали, рассказывал подробно все, что знал. И потому что рассказал, выходила очень скверная картина. Как и говорил когда-то тренер, под конец нахождения шефа в первом городе случилась очень плохая история с Северными, второй групп поименованных Фактически шеф не уничтожил их, он их сожрал а точнее принес в жертву кому-то или чему-то, как считал тренер, а потом накинулся на своих же, уничтожил две группы мирных, что сопровождали его. Об этом медведю рассказал тренер, и в это действительно было трудно поверить, особенно зная про трусость и изворотливость тренера. А потом, уже намного позже, он и сам стал свидетелем чего-то похожего в одном из порталов, где мирные выполняли задания. Шеф в последнее время предпочитал охотиться в одиночку, без поддержки и Медведь в какой-то момент захотел подстраховать его, а в результате стал свидетелем того, как тот убивает большую группу высокоуровневых именованных, фактически высасывая их силы и не оставляя после себя каких-то следов. Ужасная, отвратительная смерть. «Они не сопротивлялись, край», — говорил Медведь. «Просто стояли, и каждый ждал своей очереди, когда его выпьют. Что бы тебе шеф ни говорил, какие бы сокровища ни предлагал, Ни в коем случае не принимай и не соглашайся. А еще старайся держаться подальше от врат, в которых мы охотимся. Сейчас это 06, 49 и 66. Пока ты в городе, тебе ничего не угрожает. Специально он за тобой охотиться не станет, я гарантирую. Сейчас у него все мысли вокруг другого крутятся. А еще он одержим кнопкой. Везде ищет ее, Постоянно приглашает к нам других именованных. И далеко не все из них способны отказать ему, как это сделал сегодня ты. «Почему вы не уйдете от него, не удержавшись?» – спросил я. «Вот, посмотри». Михаил засучил рукав на левой руке и показал мне небольшую полоску татуировки на запястье. «Это совсем недавно сделал шеф. Новая его способность. Он чувствует, где я нахожусь. Ощущает мои эмоции. Слава богу, не может читать мысли, но даже так ничего хорошего». «Как ты согласился на это?» «Нас никто не спрашивал», — сказал в ответ медведь. «Ты же сам почувствовал, как шеф ловко манипулирует твоими эмоциями. Но сегодня он и десятой части своей силы не показал. Он опасается тебя и клана Гала. Тот все еще ему не по зубам. Но это лишь вопрос времени. Так что вот тебе мой совет, край. Постарайся не пересекаться с ним и не слушай, что он говорит». «Я понял. Спасибо». Медведь много еще рассказал о том, что сейчас происходит у мирных. Как они ушли из гильдии фанатиков, и что их лидер планирует в ближайшее время создать свое сообщество. В какой-то момент он вдруг замолчал, прислушиваясь к чему-то, и быстро попрощавшись, отправился обратно, оставив меня одного обдумывать сказанное и услышанное сегодня. «Интересные дела», — пробормотал я, смотря ему вслед. «Что-то мне подсказывало, что эта история с шефом еще не закончена» и от меня так просто не отстанут. Нужно обсудить это с Чернышом и Аскетом, они куда опытнее моего, может, что-то подскажут».